Глава 22. Битва у Дозорной башни для нас закончилась с появлением воинства Софии. Союзные ксенасы быстро зачистили заражённых. Наверное, первыми из людей мы в Аучоу наблюдали сражения, подобные которым кипели тысячи лет назад по всей галактике. Инфицированное чудовище Шарда против роя синептицы. Сегодня сила была на стороне Бинаши. Миноры и майоры безжалостно вырезали всех врагов, а инкарнаторы, по моему приказу, отступили к башне, образовав вокруг неё защитное кольцо. Да, супермонады и её рой — наши союзники, но сейчас их во много раз больше, а ядро Стеллара совсем близко. Пожелай Софии забрать его силой, и Первый Легион не сможет помешать ей. Наши потери были чудовищны. 147 инкарнаторов в списке Киа. подтверждённые смерти. 113 миа, пропавшие без вести. Правда, в число последних входил авангард Ракши и венгеры Голди, которые играли роль живца в разломе. Связь с ними отсутствовала, но оставалась надежда, что они не погибли все до единого. План отступления у Ракши имелся. В её соединении были опытнейшие бойцы, готовые сражаться в окружении. Поисково-спасательную операцию только предстояло провести. Наши летуны должны были подлотать венгеры. Большая часть доспехов в той или иной степени пострадала. К счастью, хоть с этим проблем не возникло, количество брахмы позволяло оперативно отремонтировать почти любую матчасть. И всё равно мы потеряли треть личного состава, много стариков и ещё больше молодёжи. Погибшие были почти в каждой звезде, а некоторые боевые группы поделены настолько, что их предстояло расформировать и распределить по другим подразделениям. Резерв носителей и доспехов тоже стремительно похудел, а весь парк восстановленной техники первого легиона был полностью уничтожен. Словом, очень печальная картина. Инкарнаторы привыкли к смертям, но сегодня список KIA пополнился столько имён, что моральное состояние выживших находилось в отрицательной зоне. Боль, злость, отчаяние, которым не находилось выхода, потому что не было виноватых. Чёрная луна беспощадна даже к бессмертным. Если мы и победили в этом сражении, то я не хотел бы больше подобных побед. Предстояло прощаться с мёртвыми друзьями и начинать неизбежный спуск в разлом. Теперь уже бок о бок с воинством Бинаши. А ещё был Сумрак, легендарный инкарнатор загадка, первый заклинатель теней, таинственный соратник Прометея. С ним всё было далеко не просто. Когда сражение закончилось, возле нас задрожали тени, и он вышел совсем близко к кругу инков. Незримый силуэт облёкся плотью: длинный потрёпанный плащ накидка, облегающая экипировка под ней, надвинутый капюшон. Всё это было лишь обличьем, а не его реальным телом-носителем. Я видел, все мы прекрасно видели, как мгновенно затвердевает, принимая нужные очертания. Антрацетова чёрная субстанция, вышедшая из Никса, примерно таким же образом мимикрит создавал новые конечности, а доминант Бинаши формировал посредника. Только материалом здесь служила живая трансформирующаяся тьма. Сумрок полностью состоял из тьмы. Неизвестно, неизвестно, класс опасности неизвестно. Степень заражения ксеноцитам экстремальная. Системный интерфейс вспыхнул вопросительными и предупреждающими иконками. Сумрак сделал шаг вперёд к нам и остановился. Потому что тени вновь вздрогнули, и между нами вынырнула ещё одна фигура. Стройная и стремительная. Она как будто держала невидимое оружие в правой руке, преграждая им путь пришельцу. И Сумрак остановился. «Не приближайся!» Хрипло выдохнула заклинательница теней, стоя между нами. «Не приближайся!» Не смей подходить к нам. Изогнутый коготь теневого клинка Душелова в её руке налился огненно-багровым, стал видимым в реальном мире. Мин Юй произнёс сумрак свои первые слова. Мягко произнёс, как будто обращаясь к её памяти. Он каким-то образом подключился к нашему субвокалу. И спокойный, уверенный голос услышали все. Ты набрала силу, ученица. Я рад снова видеть тебя». «Я давно не ученица», — холодно отрезала Мора. «Не знаю, кто ты, что ты такое, но точно не тот, кто был раньше. Посмотрите на него. Он состоит из тьмы, чистейшей первородной примы». «Да, это так», — спокойно ответил Сумрак. «Я о многом научился, пока ждал вас. Только это не совсем прима. Она подчинена мне». и перепрошито нужным образом. Увы, другого способа выжить не оказалось. Он откинул капюшон, и мы увидели его лицо. Не тот образ Рэя Мартинса, CEO корпорации Polaris, а лицо Сумрака из немногочисленных снимков архива Stellar. Тёмное, узкое и хищное, как обнажённый клинок. Он достиг той степени развития, что ни вакуум, ни температура, ни гравитация не мешали ему ходить по чёрной луне без шлема. Я сильно подозревал, что теперь ему вообще не нужен доспех. «Я не мимикрит и не создание тьмы», — сказал он, не шевеля губами. «Да, мой носитель полностью состоит из Умбры 2.0. Но не пугайтесь этого. Я Сумрак, ваш старый товарищ. Я рад, что вы вернулись, друзья». Друзья возле меня явно не испытывали радости. Поза Мора говорила «по». «Не верю ни единому слову». А все остальные явно не ожидали увидеть такого сумрака. Даже одержимые, хорошо знавшие его и привыкшие к нечеловеческим носителям, не спешили отвечать на приветствие. Слишком чуждым казался теневой пришелец. Азурним бы у него не прощупывалось вообще. Как и источника. Абсолютно непроницаемый, выглядящий странным тёмным пятном в А-диапазоне, И сплошной ледяной глыбой в пси-поле. Зыбкие тени ломались, плясали вокруг него то ли в испуге, то ли в экстазе. Я не мог его понять. Не мог прозондировать и ощутить. Сумборок закрывался так плотно и искусно, что стало совершенно ясно. Он гораздо сильнее меня. Возможно, сильнее всех присутствующих здесь инкарнаторов вместе взятых. Сотни лет на чёрной луне не могла пройти бесследно. Какой же эволюции он достиг? «Не знаю, что ты за тёмная тварь, но точно не человек!» — прошепела Мора. «Не приближайся!» «Ты всегда была упрямой», — с ноткой досады сказал сумрак. «Как же мне доказать, что я настоящий?» «Для начала ответ на несколько вопросов», — произнёс я, делая Море знак «отступить». «Почему система стеллара вообще не опознаёт тебя?» «Да потому что я к ней не принадлежу», — пожал плечами сумрак. Как эти юнки что до сих пор используют старую версию моей умбры. Я правда не принадлежал никогда, но это уже другая история. Не знаю, что ты помнишь про Метей, но твои нейропламбы сработали, иначе вас не было бы здесь. Нам нужно поговорить. Он знал о моих закладках. Это означало, что предшественник поделился своими планами с сумраком. Но в послании Прометея я видел сумрака в рядах последних воинов первого легиона, поглощённых даром, вместе с ангелом Тали и Винтер и другими инкарнаторами, выживавшими на чёрной луне десятки лет. Факты не стыковались между собой и противоречили рассказу Зигфрида о прорыве, очень похожем на активацию дара Даат. Здесь больше нет Прометея, называй меня Грей. Каким образом ты выжил? Почему не попал на землю вместе с остальными? Мы с тобой так решили, с удивлением ответил Сумрок. Мы разработали план. Ты вернулся на землю, чтобы изменить корневые директивы, восстановить первый легион и принести ядро Стиллара на чёрную луну. Я же остался здесь, чтобы контролировать ситуацию, встретить осы и провести в атриум Тимы кратчайшим путём. Каким образом ты пережил прорыв, убивший остальных? Есть ли ещё уцелевшие? Я заклинатель теней, ушёл через Никс. Выжившие? Ани были. Мы пытались их собрать много лет назад. Их больше нет. Прометей забрал с собой. Я последний. Что случилось с группой Старка? неожиданно спросил Кастер. Нашими вингерами здесь 3 дня назад. Не знаю, качнул головой Сумрок. Возможно, они стали добычей микридов или эффектора. Эти твари давно захватили башню. Я не рисковал появляться здесь. Зачем ты сделал с собой это? Я узнал голос Церцеи. У меня не оставалось других вариантов, ответил Сумрок. Я понимаю, что шокировал вас, но на чёрной луне невозможно выжить 100 лет в органическом носителе. И какой же эволюции ты достиг? Довольно интимный вопрос. Сумрак снова широко усмехнулся. Отвечу так. Эволюция для меня больше не имеет никакого значения. Тогда почему ты пришёл так поздно? Я обвёл рукой поле битвы, заваленное грудами мёртвых тел. И они все ведущие далеко не всемогущ. Сумрак развёл руками. Пришёл, как только обнаружил в разломе бинаши и понял, что вы тоже где-то близко. Увы, больше вы сделать я не мог. Он выглядел и вёл себя вроде бы естественно: человеческие жесты, мимика и интонация. Но в облике проскальзывало нечто неуловимое, позволяющее судить, что Мора абсолютно права. Сумрак перестал быть человеком. Возможно, он давно утратил носители и не обращал внимания на такие мелочи, а может, давали знать о себе высшие эволюции заклинателя, обостряющее азурическое начало. скорее всего и то и другое. Перед нами стояло существо, уже не относящееся к человеческому роду, и потом внушающее подсознательный ужас. Нам нужно знать больше. Расскажи всё с самого начала, подробно, потребовал я. Сейчас не время для допроса, сказал сумрак, оглядевшись. Я скоро приду в дозорную башню, расскажу тебе, Грей, всё, что ты захочешь услышать. А ты передашь мои слова всем остальным. передя на личный субвокал, он неожиданно шепнул мне: "Эта история не для всех". И он пришёл чуть позже, дав нам возможность подсчитать мёртвых и немного залезать раны. Явился открыто, прошёл сквозь ряды инков, чтобы говорить со мной. Странная то была встреча для старых товарищей. Я не снял защитной экипировки, а незримое море присутствовало рядом как страж. готовые в любой момент к пресечь нападение. Я не знаю, что тебе известно, а что нет, сказал Сумрок абсолютно несмищенный холодным приёмом. Лучше будет, если ты будешь спрашивать, а я отвечать. Что ты хочешь знать? Ты сказал, что у вас с Прометеем был план, начал я с ключевого вопроса. В чём конкретно он заключался? Зачем Прометей обнулил себя и создал новую личность? О, улыбнулся Сумрок, Это же очень просто. Мы знали, что систему Стеллары контролирует гранд-координатор, воткнувший вам всем дубль директивы по взрыву Чёрной Луны. Для сброса было необходимо обнуление и новая личность. Были и иные причины, тоже важные. Какие? Почему не рассказали сразу? жёстко спросил я. К чему весь этот цирк с кучей аэропломб? Слишком многое поставлено на карту, тихо сказал Сумрок. Невозможно выдать только ту тайну, которую не знаешь сам. Ты должен был пройти этот путь с завязанными глазами. Мы не знали, что произошло на земле, какие силы возобладают, какие факторы сработают, а какие нет, какие преграды встретятся на твоём пути. Система Стеллара могла поисчитать тебя к глобальной тревоге при вскрытии истинных целей. Гранд-координатор мог найти и взять под контроль Могла произойти непредвиденная замена нейрослепка. Мы постарались учесть всё. Нейропломбы предусматривали много вариантность, но должны были привести к одному итогу смене корневых директив Стеллары и ядру на Чёрной Луне. Ты здесь. Ядро тоже. Значит, Прометей рассчитал всё правильно. Ты выполнил все его директивы. Я пока не готов обсуждать это. Хорошо. Нет так нет. Покладец согласился с Сумраком. На самом деле, это уже неважно. Главное сделано. Что ещё ты хочешь узнать? Мы говорили о вашем плане. Расскажи с самого начала, с момента прорыва, того, что уничтожил первый легион. Почему и как он начался? Что ж, это долгая история, ответил Сумрак. Ты ведь уже понял, зачем мы прибыли на Чёрную Луну. И почему Прометей отправился сюда инкогнито? Да, это мне известно. Вы искали управляющее ядро Чёрной Луны, чтобы очистить его от тьмы с помощью оспособности Прометея, верно? Не совсем так, но почти. Тебе будет трудно понять, если помнишь не всё. Что такое, по-твоему, Чёрная Луна? Что она собой представляет? Экстрамерный о корабль заражённых шип Посолный шардам для уничтожения Стеллара близко, но не то. Думаю, без небольшого экскурса в прошлое нам не обойтись, вздохнул Сумрок. Наш мир не совсем тот, чем кажется. Сначала вопрос. Скажи, выжившие из первого легиона, те, которых увели отсюда айсберг и Феникс, они ведь принесли журналы Авроры. Там подробно рассказано о том, что представляет собой Стеллар и Ши. Ваши исследования попали под запрет системы Стеллары, сказал я. Теории о родстве тмы и онтоприона в Стелларе мне известна. Отлично, мы сэкономим время. Начну издалека, с того, что биноши по происхождению азурические хищники. Их далёкие предки когда-то вышли из грани и многократно эволюционировали в живых телах и напланетных насекомых, создав паразитическую цивилизацию роевого типа. В процессе азор эволюции в живых организмах образуются кристаллы сущностей, а при прохождении некоего порога, так называемое твёрдое ядро, азур артефакт, обладающий онтологическими свойствами, то, что ты называешь стелларом, ядром стеллара, вырышено в высших особях бинаши, роевых матках, которых мы называли синими птицами и ошибочно приняли за космические аппараты. Я спокойным кивком подтвердил, что знаю. Всё это в той или иной форме уже рассказывали Левшак, Гран-Координатор и Эфемер Прометея. Сумрак понял с полуслова и продолжил. «Об экспансии Бенаши и её последствиях тебе вряд ли известно. Вероятно, сначала они опустошили родную планету, затем планетарную систему, а потом были вынуждены двинуться к другим мирам. Мне трудно оценить масштаб экспансии, но, судя по всему, он был чудовищным. Рою нужно место, еда и жизненное пространство, а так как их генетический полиморфизм настолько гибок, что может существовать практически в любых условиях, то спасения не было нигде и никому. Происходил тотальный геноцид разумных и не очень цивилизаций. Биношивить в первую очередь интересует материальный и генетический ресурс вида. Грубо говоря, они приходили, устраивали азур катастрофу, пожирали и ассимилировали биосферу. за счёт её ресурсов создавая новые и новые роевые объединения. Как саранча. Сколько тысяч лет это длилось, сколько цивилизаций в галактике пало, оказавшись на фронте их экспансии, я не знаю. Но очень, очень, очень много. Однако действие всегда рождает противодействие. И если в этом мире Бенаши мало что могло противостоять, то в грани... Сумрак сделал паузу, выжидательно глядя на меня. Вот, ожидая какой-то реплики, не дождавшись, снова продолжил: Ты же наверняка догадываешься, что синяя птица не конечна из-за эволюции ши. Это интересный вопрос, к которому мы ещё вернёмся. Повторю. По происхождению первые биноши, хищные осущности, пришедшие из грани. Их многочисленные потомки, проходя высшие эволюции, неизбежно получили возможность проникновения в апространство. Конечно, на совершенной ном, на порядке, превосходящем человеческий уровне. В итоге цель любой хищной осущности — это поглощение, ассимиляция остальных. Такова их природа. Ши тут не исключение, а яркое подтверждение правила. Так вот, наступил этап, когда они перенесли в грань высшее звено своей эволюции. Вступили туда как завоеватели, чтобы покорить и управлять о энергии и о пространствах. Так появился Шард, прервал я его. Да, Шард это последствие экспансии Бинаши. Понимаешь, Грей, грань ведь крайне сложная штука. Мы не можем знать, что она такое на самом деле. Но наши анимы, так же как анимы других разумных и неразумных, участвуют в вечном круговороте. И когда кто-то нарушает его, всегда возникают последствия. В нашем случае масштаб нарушения был грандиозным. стёртые под корень цивилизации, триллионы изгнанных душ. Они слились, сформировались в единую сверхсущность, одержимую жаждой мести, тотального уничтожения бинаши. Мы называем подобные сущности сферот, и они по сути своей являются богами грани. Я ни словом, ни жестом не дал знать о своей заинтересованности. Сумурак, видимо, не подозревал, что один из упомянутых сферот сейчас сидит перед ним и внимательно слушает. Это было очень интересно. Прометей и Сумрак что, не представляли, к чему приведут их действия по слиянию душ инков, которые, как ни крути, тоже были могущественными осущностями? Побочный эффект? Мы можем только гадать, что происходило дальше. Как это было и когда, — тихо сказал Сумрак. Может, сто тысяч лет назад, может, гораздо больше. Но есть факт. Тот Сферот из Грани атаковал и захватил высшую особь Бинаши, созданную для завоевания Грани. Так появился Шард, суперстеллар Ши, одержимый Сферот, целью которого стало полное вычеркивание Бинаши из Вселенной. Началась тотальная война на уничтожение. Её подробности мы тоже не знаем, за исключением того, что Шард вышел в реальность, создав себе материальное воплощение, размером с планетарную систему. Его улучшенный аналог онтоприона в стеллара тьму. С её помощью он создал послушное орудие из самих врагов. В зародыши подобыв сопротивление, чем больше роёв они бросали в бой, пытаясь его уничтожить, тем быстрее увеличивалась армия Шарда. В итоге бинаши проиграли, бежали в грани, создав тысячи синих птиц, а чёрные луны преследовали их и уничтожали сквозь тьму времени и пространства, неумолимо, везде. всегда мы люди стали заложниками этой войны когда на орбите земли показалась одна из птиц её уничтожили но решили исследовать стеллар что стало огромной ошибкой шард пришёл именно за ним по его сигналу и он не отступит пока стеллар не будет уничтожен почти всё из того что ты сказал я и так уже знаю от одержимых уничтожение стеллара не уберёт от земли чёрную луну Директива Прометея предполагает взаимное уничтожение, аннигиляцию на солнце. Но есть ещё Рой Софии. Какую роль он играет во всём этом? Ты ещё не понял, удивился Сумрок. Я же не просто так рассказал о паразитической природе Бинаши. Какой смысл уничтожать Стеллар и Чёрную Луну, если на Земле останется новый Рой Ксенасов? Рано или поздно он либо сожрёт человечество вместе со всей биосферой, либо вызовет приход ещё одной чёрной луны. Наш план заключается в том, чтобы выманить всех Бенаши сюда и покончить со всеми угрозами одним ударом. Ты большой молодец, что справился с этой задачей. А как же супер-монада? У нас есть определённые договорённости. Я догадываюсь, какие, но это уже не имеет значения. Грей, мы все решаем свои задачи, — спокойно произнёс сумрак. Никто не знает, зачем Даат приходит из грани. Они наблюдают, развлекаются, пишут истории о нашей судьбами. Это пришельцы из иных слоёв реальности, иных переплетений. Для неё всё может быть просто забавной игрой, новым развлечением. А для нас это дело жизни и смерти. Знаю ты всё до конца, большой вопрос, согласилась бы София увести свой род с земли. Это, кстати, ещё одна из комплекса причин, почему было необходимо твоё обнуление. Мне очень не понравился поворот нашего разговора. Это уже не имеет значения. Ещё как имеет, по крайней мере, для меня. Но подавать вид и обсуждать это с Сумраком я не собирался. Сначала требовалось до конца выяснить его намерения. Чтобы ты понял, для чего Софии чёрная луна. Я всё-таки объясню тебе, что она собой представляет, сказал Сумрак, словно прочитав мои мысли. Никакое это не искусственный объект. Чёрная луна, как и синяя птица, просто очередное звено высшей эволюции Ши. Это матерь Роя, ставшая проматерью, если хочешь. Хотя слово неправильное. Нет в человеческом языке нужных слов. Хотя подобное упоминала София, эти слова не укладывались в голове. Синяя птица может эволюционировать в монстра планетарного масштаба, способного уничтожать целые миры. Чёрная луна, живая особь проматерь, Так это вообще возможно. Но какие же средства требуются для такой эволюции? Какое количество азур? Не знаю, вероятно, колоссальнейшее. Цивилизация и ши не могла или не хотела перерождаться в подобные объекты. А вот Шардс сумел поставить производство на поток. Чёрной лунагрой это квазиживая биоазурическая осыпь, выполняющая роль пространственного корабля-улья для множества роёв. Её управляющее ядро — аналогичность лару-синей птицы с массой расширенных функций, одна из которых — путешествие сквозь А-пространство. «Да, это мне известно», — кивнул я. «Получается, она мертва после импакта?» «Видишь ли, она никогда не была живой в нашем понимании», — ответил Сумрак. «Если говорить об утрате функций, состояние чёрной луны можно ассоциировать со смертельным ранением, после которого впадают в кому. Однако, в отличие от человеческого организма, а структуры гораздо устойчивее и способны к восстановлению. Подозреваю, София, получив контроль над Стелларом и Чёрной Луной, перепрыгнет ступеньку эволюции. И да будет Бенаши важнейший козырь в этой игре. Возможно, после этого она сможет объединить вокруг себя остальные уцелевшие раи. Здесь место, которое позволит им быстро насыщаться Азур. Для нас, для Земли, для человечества, во всём этом нет ничего хорошего, как ты понимаешь. Слышать от существа, состоящего из тьмы более чем полностью, для нас человечество, казалось жутковатой насмешкой». Я стряхнул на вождение и произнёс. «Как ты всё это выяснил? Про шард, ши, чёрную луну? Ты ведь взаимодействовал с ядром Стеллара», сказал заклинатель. «Ментальный импринтинг». Ты видел запечатлённые в памяти Стеллары образы, а я изучал Приму, сливался с ней в одно целое, изучая алгоритмы и пережил всё то же самое, но с другой стороны. Познав обе стороны конфликта, я познал и истину. Я вспомнил яркий всплеск видений в момент контакта с ядром галактики и пульсары, армады синих звёзд на орбите газовых гигантов. И нечто ужасное, ползающее из ослепительной синей утробы грани. И понял, о чём он говорит. Но дерьму ангела забидвывать такому знанию не стоило. Оно легко могло свести человека с ума. Сумрак казался адекватным, но именно что казался. С трудом верилось, что после сотни лет на чёрной луне в облике неизвестно чего можно сохранить разум. Хорошо, я тебя понял. Мы отошли от темы. Я хотел бы знать, что произошло во время прорыва, того, что уничтожил первый легион. Почему он начался? Я как раз подходил к этому моменту, кивнул Сумброк. После того, как я нашёл решение с ксеноцитом и создал Умбру, первый легион больше не зависел от дубль-директив гранд-координатора. Мы оставили безумную идею с подрывом абсолют-зарядов, хотя всё было подготовлено. "Hey, вплотную занялись изучением разлома. Моя группа, я, Аврора и хронист, так звали твоё альтер эго, искали способы устранения а-фактора. Нам удалось через колодец проникнуть в спиральные коридоры, а затем, спустя много месяцев исследования экстромерностей, найти атриум тьмы. Это центральная камера чёрной луны, её сердце. Там должно было находиться её управляющее ядро, её стелар." И мы его нашли. Сумрак сделал драматическую паузу, испытующе глядя на меня. Пожалуй, лучше будет показать, наконец заговорил он. Мико сигнализировала о приходе файла, обычного видеофайла, присланного по Vox сети, без всякого подозрительного содержимого. Бог его знает, каким образом Сумрак оперировал ими при отсутствии Кагитора и системы Стеллара. Возможно, на этапе его эволюции все эти ухищрения оказались детскими костылями. Передо мной развернулось видение. Интерлюдия. Сумрак. Стремительный полёт по ребристым спиральным коридорам. Быстрый взгляд назад, котящая волна тьмы, заполнившая весь тоннель снизу доверху. Она догоняла, шла по пятам. полёт, безумные повороты на огромной скорости, пятно алого света впереди и провал-выход в громадный коридор, выполненный в форме сложного многогранника без выраженного верха и низа. Резкие чёрные линии, складывающиеся в нечеловеческую симметрию. Гладкий, будто полированный антрацит граней. Нет, не полированный, а покрытый сплошным слоем струящейся тьмы. Ксеноцитов здесь было столь много, что в нём можно было плавать. В центре помещения в густом алым тумане я заметил очертания огромной конструкции, округлой, многогранной, как будто повторяющей форму зала в миниатюре, но при этом повреждённой. Верхняя и боковая часть сферы зияли ломаными провалами, подобно разбитому яйцу. По ней струились, обвивая и как будто повторяя рисунок разрушенных обводов, потоки блестящей тьмы. Жуткое зрелище. Даже без подсказок и рамочек мигом мгновенно выделивший конструкцию, создавший проекцию, дорисовавшую недостающую часть, я понял, что вижу перед собой подобие ядра Теллары, управляющий центр Чёрной Луны, о котором только что говорил Сумрак. Прометей показывал мне его и атриум Тьмы, мёртвый, разрушенный, выгоревший, но тот, что я видел сейчас, выглядел сильно повреждённым, но явно пытающимся само исцелиться. Возможно, оно даже функционировало, было источником ксеноцита, струящегося повсюду. Тот, кто снимал, изменил траекторию полёта. В периферийное зрение вплыли две призрачных фигурки, покрытых серым плащом Никса. Они летели рядом, чуть опережая. И на их фоне стал понятен чудовищный масштаб из зала и самого ядра. Люди казались комарами на его фоне. Оно было большестью Лара в сотни раз. А любая грань атриума вместила бы городскую эспланаду вместе с эглой и ещё столько же. Если снимает сумрак то одна из призрачных фигурок Прометей, а вторая Аврора. Тьма на стенах атриума вдруг вспухла пузырями и волнами, формируя кошмарные очертания. Брызнуло со всех сторон многочисленными чёрными стрелами. Сумрак резко отвернул, крутясь в вираже. Один из его спутников окутался защитным огненным ореолом. Второй или вторая превратился в нестерпимо сияющую лазурную искру. Я понял, что начался бой. Они стремительно скользили валом тумана, нанося удары о способностями по разбитому ядру. Невероятная пляска в огромном зале. Мало что можно было понять, но Инкам, кажется, сперва сопутствовала удача. Испалинская сфера осыпалась пылающими искрами. Тьма отступала, сёжавая под излучаемым ими огнём. Но затем что-то произошло. Чёрная пелена с плотным слоем растекалась по всей поверхности атриума. В фонтанах било из многочисленных входов густой паутины потянулась к ядру, вздыбилась огромными волнами. Я вдруг понял, что она действует абсолютно синхронно, отрезая им всем пути к отступлению. Безумный хоровод, серые тени, мерцание и вспышки азаклинаний. Одна из фигур, кажется, рухнула вниз. туда же ринулся мой оператор. Я успел разглядеть на одной из граней зала разбитый серебристый вингер и второй над ним, поднявши руки в запрещающем жесте. Лазурная сфера вокруг них жадно пожирала тьму. Но та, вообще не обращая внимания на безумном кипятком лезла со всех сторон, накрывая инков чёрным пузырём. Она брызнула навстречу, и мир выцвел, стал серым. Сумрак, наверное, ушёл в никс, чтобы избежать удара. Он кружил вокруг и вдруг увидел ослепительную точку, прорвавшую пелену. Точка развернулась пылающей спиралью, водоворотом, воронкой затягивающего света. И я понял, что произошло. Прометей активировал Дардаат. Сумрак ркнулся в сторону, в чёрно-серые коридоры, выцветшие ещё раз и казавшиеся пустой раковиной огромного моллюска. Я не знал, на какой слой Никс и каким образом он ушёл. но азулическая круговерць внезапно померкла. Мой оператор вынырнул в реальный мир спустя несколько долгих мгновений. Я вновь увидел ребристые тоннели, сплетающиеся под разными углами, бегущие по стенам особи мороши и нестерпимо голубой свет, бьющий из глубины. Твари бежали от него, но не успевали. Растворялись, сгорали в азурсиянии. Начинался прорыв. Сумрак ушёл. Сумрак ушёл. Ещё и ещё раз скользнул Никс слоем, показывая причудливую геометрию мира, где не существовало цвета, а вещи казались истончёнными призраками самих себя. Очевидно, он преодолел очень большое расстояние, пытаясь уйти. Я увидел клубящийся поток бури перемен, выплеснувшийся из колодца упругим фонтаном света и аэнергии. Он бил на много миль вверх, окружённый беснующимися осущностями, мгновенно затопил бур и бегущие фигурки инков сплошной волной растёкся по разлому стремительно поднимаясь и пожирая всё на своём пути несколько вингерфов успевали уйти искорками скользили перед фронтом бури перемен но сумрак не спешил следовать за ними затем видео условно подрезали экономия время я опять увидел спиральные извивы тоннелей многочисленные повороты и понял что он возвращается к источнику прорыва Сколько времени понадобилось, чтобы путь стал безопасным? Снова алая пустота от рёмытьмы. На этот раз колоссальный зал больше походил на то, что показывал мне Прометей. Тьма исчезла. Сфера, выступающая из алого тумана, превратилась в рыщчатую выгоревшую скорлупу. Сумурок осторожно опустился рядом с двумя телами, как будто наполовину вдавленными в энтроцитовую поверхность. Один, разбитый и опалённый серебристый икар, Явно принадлежал Авроре. Её сигнат тройная полоска проекта Аврора сохранилась на надплечнике. Детали казались оплывшими, как куски воска, долго лежавшие на солнце. Сумрак с большим трудом отщёлкнул забрало. На него смотрела пустота. Повреждённый доспех был пуст, как те, что мы нашли на Аронсивале. Второй лежал рядом. Гермес с необычной модификацией с вставками синей стали. Почерневший, оплавленный как будто побывавший в жерле вулкана. Внутри частично сохранился носитель, но от него мало что осталось: обугленные кости, плоть и пепел. Прометей, вернее, хронист, его маска на чёрной луне. Он тоже не подавал признаков жизни. Сумрак осторожно разобрал доспех, снимая фрагмент за фрагментом, пока не добрался до наруча, под которым оказался браслет из сине стали. подозрительно напоминающей части десницы. На одном из его торцов неожиданно мигнул зелёный огонёк. Видео кончилось. Я увидел, что браслет из последних кадров лежит передо мной. Сумбург откуда-то достал его. Только огонёк индикатора изменился на алый. Что ж, если существовал дубликат знамения, почему бы не быть и дубликату Азур криптора десницы? Анимариум Да, в нём тогда спряталась твоя Анима. Как-то уже понял Пермете использовал последнее средство дар, сказал Сумрок. Другого выхода не было, иначе Мап пожрала бы нас. Реальность лопнула. Он потерял контроль, начался прорыв. Самый страшный из всех известных, потому что в одной точке сошлась огромная концентрация Примы, регенерирующее ядро и мощнейший прорыв из грани. Начался настоящий ад. Пошла война, пожирающая души. Ты сам всё видел. Моя дочь Аврора стала первой жертвой. Я едва успел сбежать через Никс. Мы не хотели такого. Такого никто не мог предсказать. Однако оно случилось. Ты должен знать, Грей, причиной прорыва стал ты сам. Тяжёлые слова. Они сходились с тем, что показывал Зигфрид. Значит, Сумрок, скорее всего, говорил правду. Прометей сам уничтожил первый легион, хотя да, от, вероятно, тоже приложил руку, чтобы собрать богатый урожай душ. Сумрок вряд ли знал о нём, как и об образовании сферот. И хорошо. Это играло мне на руку. Предусмотрел ли такое сам Прометей? Вряд ли. Иначе бы он не выдал директиву на разделение душ. Но Прометей получается не погиб. «Да, возможно, потому что поглощал души. Я вернулся, нашёл твою аниму. С помощью кагитора восстановил нейрослепок. Это заняло время. Потом мы начали искать выживших». «Значит, сигналы из дозорной башни подавали вы?» «Да, я и Прометей». Откликнулись «Ангел», «Талия», «Чехов». «Всего сорок три инкарнатора. Больше не выжил никто». «А гарнизон кратера». Я потерял носитель на обратном пути. Ты ещё раньше. Царил хаос. Мы очень долго выбирались из колодца. Чудо, что вообще выбрались. Нам нужно было восстановиться, заново пройти эволюцией. А кратер был далеко. Когда я туда попал, уже всё было кончено. Хорошо. Что было дальше? Ведь от момента прорыва до возвращения Прометая прошло очень много лет. Что вы делали тут всё это время? Пытались выжить, искали оружие, доспехи и снаряжение, дрались с мороши, обыскивали старые форпосты в поисках выживших, пробовали выбраться разными способами, нашли саркофаги и учились их запускать. Ну а просто вернуться было недостаточно. Нужно было придумать, как довести дело до конца, учитывая все переменные. Иначе Гранд-Координатор просто уничтожил бы всех нас. «Ты разработал хороший план». И вот ты здесь. Почему Прометей не рассказал мне всё это сразу? «Иная правда вредит пользе дела», — ответил Сумрак. «Узнай ты, узнали бы люди Феникса и Айсберга, узнали бы о Даре, о Даат, о причине прорыва, о твоём присутствии на Чёрной Луне, наконец. Ещё раз, никто не знал, как обстоят дела на Земле». Эта информация, согласно всем прогнозам, могла сыграть только негативную роль. Я рассказал тебе. Кому расскажешь ты, решай сам. Ладно. И что дальше? Как что?» — удивился Сумрак. «Мы должны доставить ядро в атриум тьмы. Я ждал вас именно для этого. Не нужно рисковать, спускаясь в колодец и пробиваясь через спиральные коридоры. Не надо просить Ши о зачистке. Они сыграли свою роль. Я готов открыть теневой портал и перебросить Стелларс с небольшой группой инков прямо туда.